с деспотическим польским режимом. Смотрите, Россия в средние века. Когда разразился революционный взрыв, евреи оказались между двумя противоборствующими силами, украинцами и поляками. Их судьба оказалась трагична. Недовольные тем, что под их властью находятся только крестьяне, Магнаты после 1638 года попытались обратить в крестьян, исключенных из реестра казаков, выпищики. Сами реестровые казаки были подчинены строгой дисциплине и подвержены притеснениям со стороны как польских, так и своих собственных офицеров, старшин. Несмотря на все это, основание польского правления представлялось достаточно прочным. Однако подспудное народное недовольство проявлялось в целом ряде крестьянских бунтов как в Западной, так и в Восточной Украине в 1639 и в последующие годы. Дорошенко, том 2, страница 10, Грушевский, том 8, часть 2, страницы 119, 126. Это пока еще не были симптомы глубинного возмущения на Украине. Таким бунтом не удалось вылиться в общее волнение только из-за отсутствия взаимодействия между крестьянами в различных местностях, а также между казаками и крестьянами. В 1646 году повод для общего волнения, хотя и неумышленно, дал казакам король Польши. Владислав IV был человеком чистолюбивым и его раздражало правление Сейма. Он искал подходящего случая возвысить свои королевские полномочия и поднять уважение к короне. Любовно-лилеенным проектом Владислава была война против Турции. В этих планах его поддерживал канцлер Ежи Оссолинский назначенный в 1643 году. В 1645 году под давлением со стороны турок Венеция обратилась с просьбой о помощи к некоторым европейским странам, включая и Польшу. Не сообщаясь ему о своих планах, Владислав согласился оказать Венеции поддержку в войне против турок, но потребовал солидных субсидий. Он намеревался использовать эти деньги для того, чтобы усилить польскую регулярную армию и мобилизовать казаков. В своих военных планах он намеревался сначала напасть на вассалов турецкого султана, крымских татар. У Владислава было высокое мнение о казаках как о боевой силе. Они оказывали ему поддержку еще когда он, будучи кронпринцем, вел войну против Москвы. В 1617-18 годах. И еще раз при взятии Смоленск. В 1632-34 годах. В апреле 1646 года по приглашению короля четыре делегата от старшин реестровых казаков, три Ясаула, Иван Барабаш, Илья Караимович и Иван Нестеренко, Бут и Чигиринский сотник Богдан Хмельницкий, приехали в Варшаву и были совершенно секретно приняты королем и канцлером Ассалинским. Поскольку никаких протоколов их встречи не сохранилось, точное содержание этих переговоров неизвестно. Однако из доступных источников можно предположить, что Владислав обещал увеличить число реестровых казаков с одной тысячи до значительно более крупной цифры 12, а может быть даже 20 тысяч. Утверждалось, что король вручил Барабашу декрет подобного содержания, заверенный его собственной печатью, а не печатью государства. Шутой Канун освободительной войны. Страница 271. Сравните Голобудский, страница 252-я. Тайные планы Владислава и Ассалинского вскоре стали известным огнатом и вызвали большое негодование.